Глава 68. Гарри. Прикрыв глаза, Гарри прислушался к крику Френтиса Эдвардса. Такое ему уже приходилось слышать. Люди могут издавать звуки, которые исходят откуда-то глубоко у них изнутри, это часть их самих. Гарри подумал, что может они исходят прямо из человеческой души. Это был крик родителя, потерявшего ребенка. В нем были страдания, боль и что-то еще. что-то настолько глубинное, что не нуждалось в объяснении. Френсис уронил голову на руль и заплакал. Его широкие плечи содрогались от рыданий. "Теперь ты знаешь правду", сказал Гари, убирая телефон. Он только что показал Френсису фото с хлопьями краски на веревке, которые убедительно доказывали, что Эстер сначала задушили, а затем вздернули в воздух. Они развязали войну. То, что они сделали с телом Скайлор, это имеет для них большое значение они вообще придают большое значение всяким символам и флагам, потому что это означает, что им не нужно думать о той реальности, что стоит за их идеологией. Куда проще ненавидеть, когда все выносите одинаковую форму и маршируете под одним и тем же знаменем. Они пытались взорвать несколько церквей в округе, но это им не удалось. А потом они поумнели. Поняли, что убийство ни в чем не повинных людей не поможет их делу. Чего им хотелось, так это легитимности, чтобы люди сплотились вокруг них. Фуры, выезжающие из твоего завода это готовые катастрофы. Всего-то надо, чтобы кто-то захотел умереть. Грубер преподавал у Скайлор, и вот так-то они и планировали втереться к тебе в доверие. Он мог протянуть руку помощи после её смерти, помочь тебе и твоей семье, а затем залить свой яд тебе в уши, лишить тебя всего, ради чего ты жил. Да, всё так и было. Я купился на всю их чушь. Господи, бедные мои девочки. Тот лэптоп и архитектурные планы должны были выставить тебя их врагом. Ты выглядел бы слетевшим с катушек леваком экстремистом и они бы использовали тебя как повод для вербовки всех кретинов в этом городе. Они уже даже напечатали листовки для своего марша. Схлипывания стали реже, Фрэнсис вытер лицо одной рукой, другой по-прежнему сжимая телефон. Он откинулся на спинку сиденья и перевёл дыхание. "Ну что, теперь готов выпить?" спросил Гарри. Фрэнсис шумно выдохнул надув щёки, ещё раз вытер лицо, а затем наклонился вперёд и взял стакан. "Ты ничего сюда не добавил, что-нибудь такое, от чего я отключусь?" спросил он. "Мне это и не нужно. Если выпьешь достаточно, оно само уложит тебя на спину." Фрэнсис опрокинул стакан, помотал головой и резко выдохнул. "Эй, да ты не пьющий", заметил Гарри. "Могу тебя научить". "Нет, спасибо", отозвался Фрэнсис. И тут на лице у него промелькнуло выражение человека, полностью разбитого жизнью, потерей, гневом. "Спасибо", повторил он. "Спасибо, что рассказал мне". Прямо на глазах у Гарри грудь у него опять начала ходить ходуном, паника нарастала. "Я тоже кое-что знаю", сказал Фрэнсис. Мне всё равно, что скажут обо мне потом. Я больше не могу так жить. Я не хочу. Так что сделай мне одолжение. Вылезай из кабины. Даю тебе пять минут, чтобы убраться подальше отсюда. Гарри медленно протянул руку и положил её на крепкое плечо Фрэнсиса. "Ты ведь не хочешь этого делать", сказал он. Фрэнсис помотал головой. "Нет, хочу. Мне нужно" Его большой палец опять накрыл кнопку вызова, готовый надавить на неё. Френтис вытер лицо и уставился на телефон. "А тебе надо уходить, убираться отсюда", сказал он. "Никуда я не пойду", сказал Гари. "У меня здесь бутылка бурбона, за которую я не заплатил, и мне не с кем её выпить, кроме тебя". "Я больше не могу быть таким", начал было Френтис, но тут же прикусил нижнюю губу, тяжело дыша. Под струйками стекал с его губ которые с трудом выдавливали из себя слова. "Я не хочу жить в этом мире без моих девочек", проговорил он. "Да, от такой боли никуда не деться. Сейчас она огромна. Она у тебя перед глазами каждую минуту, каждую секунду. Но так будет не всегда. Она по-прежнему никуда не денется, но ты не будешь замечать её каждый день". Гарри примолк, слушая, как плачет здоровяк, и налил ему ещё Френсис начал кивать головой, понемногу приходя в себя. Сделал еще глоток, отдышался. Да, к бурбону он определенно не привык. Кажется, меня сейчас тошнит». С трудом выговорил Френсис и все еще, держа телефон в руке, потянул за дверную ручку. Водительская дверь со скрипом приоткрылась.